Эрис ложилась на спину, устремляя в небо синеву мечтательных глаз, и говорила, что теперь не удивляется, почему в Элладе столько художников, красивых женщин, и почему все встреченные ею люди так или иначе оказывались ценителями прекрасного. Природа здесь — сияющий и бодрящий мир четких форм, зовущий к мыслям, словам и делам. Вместе с тем эти сухие каменистые побережья, скудной водой, отнюдь не поощряли легкой жизни, требуя постоянного труда, искусного земледелия и отважного мореплавания. Жизнь не разнеживала людей, но и не отнимала у них все время для пропитания и защиты от стихийных невзгод. Если бы не злоба, война и вечная угроза рабства. Даже в столь прекрасной части Уйкумены Люди не сумели создать жизни с божественным покоем и мудростью. Эрис переворачивалась на живот и устремляла взгляд на далекие леса или голубое сияние моря, думала о бесчисленных рабах, которые создавали эту красоту: великолепные белые храмы, портики, стойкие лестницы, набережные и волноломы. Что несет эта красота? Смягчает ли она нравы людей? Уменьшаются ли насилие и жестокость? Больше ли становятся людей, похожих на Таис или Сипа, справедливых и человечных? Куда движется жизнь? Никто не знает, а получить ответ на этот вопрос означает понять, куда идут Эллада, Египет и другие страны. К лучшему, к процветанию справедливости или к жестокости и гибели. Совсем другие мысли занимали Таис. Впервые за много лет, свободная от обязанностей и тягот высокого положения, утратившая интерес к тому, что люди восхищались ею, не нуждавшаяся более в постоянных упражнениях для дальнего похода, Афиненко предалась созерцанию, к которому всегда имела склонность. Все вокруг нее было родным. Само тело вбирало в себя искрящийся свет неба и лазурь, запахи и сухое тепло земли, а подчас и суровую синеву моря. Таис хотелось прожить так целые годы, ни от кого не завися, никому не будучи обязанной. Но прошло лето, миновала дождливая и ветреная зима, вновь закачались вдоль дорог и троп белые соцветия асфаделей, и живой ум и сильное тело Афининки потребовали деятельности, новых впечатлений и, может быть, любви. Кончалась 117-я Олимпиада, и Таис впервые почувствовала все значение слова «аметаклейтос» в применении к судьбе неумолимой, неотвратимой и бесповоротной. Ее египетское зеркало стало отражать серебристые нити в густых, черных, как ночь, волосах. И на глубоком, подобно полированному эфесскому изваянию теле Таис из заметила первые морщины, там, где их не было раньше, не должно быть. Даже ее несокрушимо юное тело уступило напору все уносящего времени. Афененко никогда не думала, насколько больно ранит ее это открытие. Она отложила зеркало и укрылась в зарослях Лавра, чтобы погоревать в одиночестве и смириться с неизбежным. Здесь и разыскала ее Эрис, чтобы передать спешное письмо от Птолемея. Да, все завершилось точно так, как предвидела Таис еще в Вавилоне, объясняя Эрис неверную судьбу царских детей.